Глава четвертая. Отец Николай молился и вспоминал. Это было в дни Великого Поста на крестопоклонной неделе. Солнце светило так весело, снег таял так дружно, с крыш текло, а грязные лужи на тротуарах и мостовых выглядели нарядно и даже празднично, потому что в них, ломая свои длинные тонкие ножки, раскладывались и рассыпались тысячами искр солнечные лучи. Съехала с крыши и полетела вниз, Тяжелая снежная шапка шмякнулась глухо о тротуар. «Вот меня бы по пашке тюкнуло», — подумал тогда Николай, — «и хорошо бы, и все проблемы решились бы». Он подумал так, конечно, праздно, хотя действительно переживал состояние, близкое к отчанию. Тогдашняя жизнь была ему в тягость, но он все терпел, плывя по течению, все надеялся, вот проснется и начнется новая жизнь, полная смысла и радости. Но ничего не происходило, каждый день надо было тащиться в университет, выполнять мелкую глупую работу, а то и вовсе ничего не делать, а просто отрабатываясь как каторжнику время на кафедре. Заняться своим делом ему удавалось очень редко, потому что все время кто-то заходил и выходил, кто-то обращался к нему по самым ничтожным поводам, а Арсений Аполлонович Куликовский, заведующий кафедрой, профессор, преподаватель научного коммунизма, взял моду посылать Николая в буфет за булочками. И все это с веселой прибауткой, с ласковой улыбкой и похлопыванием Николая по плечу. Ладно, булочки можно было стерпеть, но вчера Арсений Аполлонович, приняв многозначительный вид, обставив разговор как какое-то священное действие, то он умел выполнять мастерски, сообщил Николаю, что ему, как молодому и талантливому ученому, который к тому же и пишет хорошо, поручается чрезвычайно важное дело. «Ответственнейший доклад на факультетском собрании». И когда профессор сказал, какой доклад надо сделать Николаю, младший научный сотрудник обомлел. Он тащился домой, думая, как же ему жить дальше. Безысходность так надавила на сердце, что он даже остановился и взялся рукой за дерево, чтобы не упасть. Решил он в тот вечер лишь одно — пойти в церковь, исповедаться и причаститься. Этот шаг он уже и не раз откладывал, То не по душе был священник, то народу в церкви оказывалось слишком много, то злобно шпела какая-нибудь бабка и портила настроение, а то он сам не был готов к исповеди. Он вошел в храм и занял полюбившееся ему место у образа Богородицы — умягчение злых сердец, справа от царских врат. Отсюда хорошо было видно всю солью самвоном, и от молитвы никто не отвлекал, потому что перед глазами были только священнослужители — Да еще дети иногда лепились к решетке, отделяющей прихожан от амвона. В тот день служил пожилой белобородый старец, который очень нравился Николаю. Судя по панагии и кресту, висевших на груди у священника, это был какой-то иерарх. Но кто он и как его зовут, Николай не знал. Да это и не важно было. Пастырь так служил, так возглашал и читал, что Николай иногда содрогался сердцем и чувствовал, что... Слезы выступают на глазах. И еще ему нравилось в этом храме молиться вот перед этим образом пречистой. Три стрелы вонзились в ее сердце с одной стороны, четыре с другой. Число семь в православии означает полноту. А в данном случае это полнота страдания. Матерь Божия принимает страдания, какое только может быть дано человеку. При этом Матерь Божия становится и матерью всех людей и умягчает злые сердца. И мое сердце злое. Думал Николай, выжигая свечку перед всеблагой и всепрощающей: Научи, как мне жить, что делать. Он стал горячо молиться и так вошел в молитвенное предстояние, что не сразу заметил, как мимо шел, совершая кождение владык Трифон. А это был именно он. Конечно, Николай слышал, как позванивает Кадила священника, но это был лишь звуковой фон, который, слившись с пением, утешал и обливал душу, словно медом патокой, как поется. в одной старинной русской песне. Владыка Трифон не мог не обратить внимания на молодого человека с бородкой и волосами до плеч. Молодой человек истово молился, и слезы стояли в его синих глазах. И когда он попросил исповедать его, владыка кивнул и завел Николая в ризницу. «Ну, какое горе у тебя?» спросил владыка. «В чем покаяться хочешь?» Он смотрел прямо в глаза Николаю. Взгляд был тверд и глубок, но странно этот взгляд темных глаз Не смутил Николая. И страха он не чувствовал. «Я неправильно живу», — сказал Николай. «Они меня истерзали всего и продолжают терзать». «Кто это? Что за злодеи?» «Арсений Аполлонович Куликовский, заведующий кафедрой, профессор. Он заставляет меня сделать доклад об этих книгах «Целина», Возрождения. Ну, вы знаете, книжки ужасные, да и не писал он их, это всем известно. «Так и не делайте никакого доклада». — спокойно сказал Владыка. — Если не будет доклада, я окажусь политически неблагонадежным, Меня лишат часов, простите, часы — это лекции, То есть я останусь без работы. — А зачем вам такая работа, если за нее надо платить ложью? Вопросы были простые и ясные. Действительно, зачем ему такая работа? — Я... Как мне надо вас называть? — Владык Трифон. — А вы кто будете? Я Николай Смыков, кандидат философских наук, преподавателем ГУ. То есть не преподаватель, а МНС. То есть младший научный сотрудник. Мне дают вести семинары, иногда лекции, но очень редко. А какая у вас, Николай, была диссертация? На какую тему? Я занимался первыми христианскими философами. Но написал я плохо и неправильно. Вот сейчас бы совсем по-другому написал. Вот, например, Иустин. Иустин философ? «Вы знаете... Ой, простите. Вы думали, что священники не образованы, примитивны, темны?» Николай кивнул и вдруг резко поменял тему разговора. «Я живу с нелюбимой женщиной в ее квартире, где все меня тяготит. Там я вынужден ежедневно лгать. И молиться, владыка, я могу только в туалете, иногда в ванной. А иконку поставить негде. Я ношу ее с собой». Он вынул из кармана бумажную икону, Казанской Божьей Матери, наклеенную на голубенькую картонку. И сюда, в храм, я хожу воровски, потому что если меня здесь увидят, то завтра же выгонят с работы». Владык подождал, пока кандидат философских наук немного успокоится. «Вы знаете церковнославянский?» «Да». «А кто вас привел к вере?» «Я сам, своим разумением». «Вы коммунист?» «Нет, но они пристают ко мне, особенно жена». а вы хотели бы посвятить свою жизнь господу я бы с радостью, но как это сделать я узнавал в духовной академии нужны рекомендации священников, а у меня нет духовника так надо его найти они говорили довольно долго, и николай все ждал, когда же начнется исповедь но владыка накрыл его и петрохилью молитву, причастил николая назначил ему встречу на страстную Все обдумав, Николай должен был сказать о своем окончательном решении, готов ли он к поступлению в духовную академию. Началась новая жизнь Николая Смыкова. Через год был рукоположен в Эдиакона и учиться стал заочно. Академию закончил с блеском и раньше положенного срока. Когда он защищал диссертацию, послушать его пришли многие преподаватели, наслышанные о способном студенте. Николай говорил с таким подъемом и даже вдохновением, что суровое сердце владыки Трифона дрогнуло. Он отвернулся к окну и покашлял в кулак, чтобы скрыть волнение. А катехизатор, отец Иоанн, известный своим прямодушием старец, взволнованно сказал. «Ну вот и дожили, дал нам Господь утешение. А говорили, что у нас молодежь плохая. Какая же она плохая?» И он засмеялся, счастливый. Владыка Трифон улыбался и глядел на своего духовного сына радостными глазами. «Да, вот так все и произошло». А сейчас Владыка лежал в кресле мертвой, и глаза его были закрыты. Отец Николай стоял перед ним на коленях и читал последование по исходе души от тела. «Помяни, Господи Боже наш, вере и надежде живота вечного, приставившегося раба твоего, брата нашего Трифона». И яко благ и человеколюбец, опущай грехи и потребляя неправды, ослабе ослави славе и прости все вольные его и согрешения и невольные.